Жорж Санд пользуется старой южно-германской формой написания имени, сохранившейся еще в Германии в первой половине XIX века. Другая сестра, Марк-графиня в обществе Вольтера она играет роль философа и вольнодумца, выцарапала бы глаза любой герцогине, если бы та позволила себе носить шлейф на дюйм длиннее, чем у нее. Марк-графиня София Фредерика Вильгельмина, Марк-графиня Байрыцкая, 1709-1758, старшая сестра Фридриха II. Ее мемуары, рисующие быт и нравы прусского двора, были изданы в 1810 году. И все это потому, что они не любили. Всю свою жизнь они проведут в том безвоздушном пространстве, которое именуют достоинством своего ранга. Так они и умрут, набальзамированные, словно мумии, в своем величии. Правда, они никогда не испытывают моих горьких мучений, но за всю свою жизнь, отданную этикету и придворным торжествам, они не узнают таких минут беззаботности, радости и доверия, какими наслаждаюсь сейчас я с вами. Дорогие мои подружки, пусть мой праздник станет еще более радостным. Говорите мне сегодня «ты». Я хочу быть для вас амалией. Никаких высочеств, просто амалия. Ага, он, клеист, я вижу, ты хочешь отказать мне. Жизнь при дворе испортила тебя. Волей-неволей, ты надышалась его вредоносных испарений. Ну, а ты, дорогая Парпарина? Правда, ты актриса, но мне кажется, у тебя цельная натура, и ты исполнишь мое невинное желание.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 Отказалась от мелочного любования приветливостью и простотой своего обращения, начала расспрашивать госпожу фон Клей той семье об обстоятельствах ее жизни, о ее чувствах, чего не делала с той поры, как собственные горести целиком завладели ее душой. Ей захотелось также познакомиться с жизнью артистов, с душевными волнениями, связанными со сценой, узнать мысли и привязанности парпорины.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 Скажу тебе, с сегодняшнего утра я отлично знаю, что сеньора Консуэла Парпорина может, ежели пожелает, носить на законном основании титул графини Рудольштадтской. Ради всего святого принцесса. Нет, Амалия, кто мог рассказать вам? Милая Рудольштадт, неужели ты не знаешь, что моя сестра... Марк-графиня сейчас в Берлине. — Знаю. — И с нею ее доктор Супервиль. Супервиль Даниэль, 1692-1773, голландский врач. Значительную часть своей жизни провел в Германии, сперва при дворе Марк-графа затем при дворе герцога Брауншвейгского. Ах так, Супервиль нарушил свое слово.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 Да и та, очевидно, не замедлит последовать в могилу за своими братьями. Канониса — лицо, участвующее в управлении монастырем или выполняющее его обеты, находясь в миру. Канонисы пользовались привилегированным положением и принадлежали обычно к аристократическим фамилиям. Правда, у нас в Саксонии существуют князья рудольштадтские